В такой момент и в таком волнении лишь для того, только чтобы, наверное, убедиться, жив или нет единственный свидетель его преступления. И что стало быть, какова же была сила, решимость, хладнокровие и расчетливость человека даже в такой момент и прочее, и прочее. Прокурор был доволен. Раздражил де болезненного человека мелочами? Он и проговорился. Митя с мучением продолжал далее, но тотчас же остановил его опять уже Николай Парфенович. — Каким же образом могли вы вбежать к служанке Федосии Марковой, имея столь окровавленные руки и, как оказалось, потом лицо? — А я вовсе тогда и не заметил, что я в крови, — ответил Митя. — Это неправдоподобно, это так и бывает, — переглянулся прокурор с Николаем Парфеновичем. — Именно не заметил. — Это вы прекрасно, прокурор, — одобрил вдруг и Митя. Но далее пошла история внезапного решения Мити устраниться и пропустить счастливых мимо себя. И он уже никак не мог, когда вечерешиться, вновь разоблачать свое сердце и рассказывать про царицу души своей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 Ну и понял, что все для меня пропало, а сзади позор, и вот эта кровь, кровь Григория. Зачем же жить? Ну и пошел выкупать заложенные пистолеты, чтобы зарядить и к рассвету себе пулю в башку всадить. А ночью пир горой. Ночью пир горой. Эй, черт, господа, кончайте скорей».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 А руки все еще не подумали вымыть, даже и входя к господину Перхотину. Не опасались, стало быть, подозрений. «Каких таких подозрений?» «Подозревай, хоть нет, все равно, я бы сюда ускакал и в пять часов застрелился, и ничего бы не успели сделать».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 Ваши деньги, большие деньги, пачку 100 рублевых бумажек. И что видел это и служивший ему мальчик? Так, господа, помнится, что так. Теперь встречается один вопросик. Не можете ли вы сообщить, чрезвычайно мягко начал Николай Парфенович, откуда вы взяли вдруг столько денег, тогда как из дела?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 Откуда же вы могли разом достать такую сумму, когда, по собственному признанию вашему, еще в пять часов того дня нуждался в десяти рублях и заложил пистолеты у перхотина, потом ходил к Хохлаковой за тремя тысячами, а та не дала и прочее, всякое это всячина, резко прервал Митя. Да, вот, господа, нуждался, а тут вдруг тысячи появились, а? «Знаете, господа, ведь вы оба теперь трусите! А что, как не скажет, откуда взял!» «Так и есть! Не скажу, господа!» «Угадали! Не узнаете!» Отчеканил вдруг Митя с чрезвычайной решимостью. Следователи капельку помолчали. «Поймите, господин Карамазов, что нам это знать существенно необходимо!»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 подозреваемый может сам нанести себе своим умолчанием и особенно ввиду вопросов такой важности, которая... «И так далее, господа, и так далее, довольно! Слышал эту рации и прежде, — опять оборвал Митя, — сам понимаю, какой важности дело, и что тут самый существенный пункт, и все-таки не скажу».